Кто такой завистник? Неблагодарный. Он ненавидит солнце, которое освещает и согревает его. Так заил ненавидит Гомера. Подвернуть Джузиану тому, что назвали бы теперь вивисекцией, и видеть, как она корчится в судорогах на анатомическом столе, не торопясь резать ее живую на части, вот какие мечты лелеял Баркельфедра. Чтобы достигнуть этого, он рад был бы и сам пострадать немного. Можно попасть в собственные тиски. Складывая нож, можно обрезать себе пальцы. Велика важность. Если бы, мучая Джузиану Баркельфедро, причинил боль себе, он отнесся бы к этому безразлично. Палач, орудая раскаленным железом, обжигается сам, но не обращает на это внимания. Вы ничего не чувствуете, так как другой страдает больше. Видя, как мучится тот, кого пытают, вы не ощущаете собственной боли. Вреди как можно больше, а там будь, что будет. Причиняя ближнему зло, вы берете на себя ответственность. Подвергая другого опасности, вы рискуете собой, так как сцепление различных обстоятельств может привести к неожиданному крушению и вашу судьбу. Истинно злой человек не останавливается даже перед этим. Его радуют терзания страдальца. Его приятно щекочут эти муки. Веселье злодея ужасно. Он чувствует себя отлично при виде пытки. Герцог Альба грел руки у костров, на которых жгли людей. Огонь страдания, его отблеск, радость. Невольно содрогнешься при мысли о том, какие выводы можно сделать из подобных противопоставлений. Темные стороны души непостижимы. Встречающееся у Бадена выражение «изощренная казнь» имеет, быть может, тройной ужасный смысл. Утонченные пытки, страдание пытаемого, наслаждение мучителя. Алчность, чистолюбие – эти слова означают, что кто-то приносится в жертву для удовлетворения аппетита другого. Как печально, что даже понятие надежды может быть извращено. Таить зло против кого-нибудь – значит желать ему зла. Почему не добра? Не потому ли, что наша воля устремлена преимущественно в сторону зла? Самая тяжелая задача – постоянно подавлять в своей душе желание зла, с которым так трудно бороться. Почти все наши желания, если хорошенько разобраться в них, содержат нечто такое, в чем нельзя признаться. Но у законченного злодея, а такого рода гнусное совершенство существует, вырабатывается правило «чем хуже для других, тем лучше для меня». Совесть его – мрачный вертеп. Джузиана в избытке обладала той беспечностью, которая порождается презрительной гордостью и высокомерно пренебрежительным отношением ко всему. Способность женщины к презрению поразительна. Джузиане была присуща бессознательная, непроизвольная, самоуверенная надменность. Баркильфедра в ее глазах был почти вещью. Она очень удивилась бы, если бы ей сказали, что у него тоже есть душа. Она ходила, говорила, смеялась, не обращая внимания на этого человека, который из-под тяжка наблюдал за ней. Он только выжидал удобного случая, и чем больше он ждал тем больше крепло в нем решение омрачить чем-нибудь жизнь этой женщины. Беспощадная засада. Впрочем, объясняя себе свое поведение, он приводил весьма убедительные доводы. Не думайте, что негодяя не питает к себе уважения. Они оправдываются в своих поступках, произнося высокопарные монологи и свысока смотрят на окружающих. «Как? эта Джозиана подала ему милостыню?» она как нищему швырнула ему несколько лиаров из своего несметного богатства? Она поработила его этой нелепой должностью, если он, Баркельфедро, почти духовное лицо, человек, одаренный такими крупными и разнообразными способностями, ученый муж, имеющий все основания получить титул его преподобия, должен заниматься описью черепков вроде тех, которыми Иев соскребывал гной со своих струпьев? Если он вынужден проводить свою жизнь в мерзкой канцелярии и с важностью раскупоривать глупые бутылки, покрытые слоем илой морских ракушек, читать заплесневелые пергаменты, истлевшие бестолковые послания, грязные обрывки завещаний, какой-то неудобо читаемый вздор, во всем этом виновата Джозиана. И этот тварь еще смеет говорить ему «ты?» «Да неужели он не отомстит за себя?» Не проучит это ничтожество. Нет, погоди. Есть еще на свете справедливость.